Это сосредоточение, каким бы пагубным оно ни было, заставило его и после второго добровольного визита, как и после первого недобровольного, покинуть тот дом, оставшись таким же, каким вошел в него, но узнав о местопребывании женщины, которая к нему, Адриану, прикоснулась». Оно же заставило моего друга отправиться под благовидным предлогом в сравнительно дальнее путешествие, чтобы встретиться с желанной. В мае 1906 года в Граце, столице Штирии, при личном участии композитора, состоялась австрийская премьера «Соломеи» — оперы на первую постановку, которой Адриан за несколько месяцев до того ездил с Крэчмором в Дрезден. Соломея, опера на сюжет одноименной драмы Оскара Уальда, написанная Рихардом Штраусом, 1864-1949. И теперь он заявил своему учителю, а равно и новым лейпцигским друзьям, что хочет воспользоваться торжественным случаем и еще раз послушать эту удачливо революционную штуку, отнюдь не привлекающую его своей эстетической стороной, но, разумеется, весьма интересную в техническом отношении, особенно положенном на музыку прозаическим диалогом. Он поехал один, и нельзя сказать наверняка, выполнил ли он свое намерение, направившись в Братиславу из Грац, а, может быть, наоборот, из Братиславы в Грац, или же только сослался на пребывание в Граце, ограничившись поездкой в Братиславу, именуемую по-венгерски Пожень, ибо та, чье прикосновение его жгло, подалась в одно из тамошних заведений после того, как нужда в больничном уходе побудила ее покинуть прежнее место промысла. В новом обиталище ее и отыскал одержимый. Да, у меня дрожит рука, когда я пишу эти строки, и все же я поделюсь тем, что знаю спокойно и просто, утешаясь до некоторой степени мыслью, которую я уже высказывал, мыслью о выборе, мыслью, что было здесь нечто похожее на узы любви и бросавшее отцвет душевности на союз чудесного юноши с этим несчастным созданием. Впрочем, сия утешительная мысль нерасторжимо связана с другой, по контрасту особенно страшной, что любовь и яд навсегда слились для него в ужасное единство, единство мифологическое, воплощенное в образе стрелы. Похоже на то, что в убогой душе этой девицы что-то откликнулось на чувство юноши. Она, несомненно, вспомнила тогдашнего мимолетного посетителя. То, что она подошла к нему и погладила его щеку, было, наверное, низменно нежным выражением ее восприимчивости ко всему отличавшему его от обычной клиентуры. Она узнала, что он приехал сюда ради нее, и поблагодарила за это, предостерегая его от своего тела. Так мне сказал Адриан. Она предостерегла его. Нет ли здесь благодетельного разрыва между высокой человечностью падшего создания и ее плотью жалким, скатившимся в клаку товаром? Несчастная предостерегла алчущего от себя что было актом свободного возвышения ее души над жалким физическим ее существованием, актом ожившей в ней человечности, актом умиления, актом, да позволит мне так выразиться, любви. Господи Боже мой, да чем же это и было, как не любовью? Какая еще страсть, какая искушающая небо отвага, какая воля соединить наказание с грехом, наконец, какая сокровеннейшая жажда демонического зачатия, смертоносно-освободительного химического преображения своего естества заставила предупрежденного пренебречь предостережением и настоять на обладании этим телом никогда не мог я без религиозного трепета думать о тех объятиях, в которых один отдал свое благо, а другой обрел. Возвышающим счастьем, очистительным оправданием должен был показаться бедняжке отказ воздержаться от ее объятий, выраженной вопреки любым опасностям гостем издалека. И, наверное, она явила всю сладость своей женственности, чтобы возместить ему то, чем он из-за нее рисковал. Время позаботилось, чтобы он ее не забыл. Но и без того он, ни разу не видевший ее больше, никогда о ней не забывал, и ее имя, то, которое он дал ей вначале, запечатлено в его творениях призрачными, никому кроме меня непонятными рунами». Пусть припишут это моему тщеславию, но я не могу уже здесь не упомянуть о своем открытии, которое он однажды молча подтвердил. Леверкюн — не первый и не последний композитор, любивший прятать в своих трудах таинственные шифры и формулы, обнаруживающие природную тягу музыки к суеверным построениям буквенной символики и мистики чисел. Так вот, в музыкальных узорах моего друга поразительно часто встречаются слегованные пять-шесть нот, начинающиеся на «h», оканчивающиеся на е и чередующимися Е e и А посредине. Характерно грустная мелодическая основа, всячески варьируемая гармонически и ритмически, относимые то к одному голосу, то к другому, подчас в обратном порядке, как бы повернутые вокруг своей оси, так что при неизменных интервалах последовательность станов меняется. Сначала в лучшей, пожалуй, из тринадцати сочиненных еще в Лейпциге брентановских песен, душа раздирающей «О, любимая, как ты зла», целиком проникнутой этим мотивом, затем в позднем пфейферингском творении, столь неповторимо сочетавшем в себе смелость и отчаяние, плаче доктора Фаустуса, где еще заметнее стремление к гармонической одновременности мелодических интервалов. Брентано Клеменс, 1778-1842, немецкий поэт романтического направления. Означает же этот звуковой шифр «Хээээс» — «Хэээра Эсмералда». Вернувшись в Лейпциг, Адриан с веселым одобрением отзывался о блестящей опере, будто бы, а может быть, и в самом деле им прослушанной. У меня в ушах звучат еще его слова о ее авторе. но ну и способные бестия. Революционер счастливчик и смелый покладист — Вот где отлично спелись новаторство и уверенность в успехе. Сначала афронты и диссонансы, а потом этоткий плавненький поворот, задабривающий мещанина и дающий понять, что ничего худого не замышлялось. Но ловко, ловко. Через пять недель после того, как он возобновил свои занятия музыкой и философией, локальное недомогание заставило его обратиться... К врачу. Специалист, к которому он отправился, некий доктор Эразми Адриан нашел его фамилию в городском справочнике, оказался грузным человеком с багровым лицом и черной эспаньолкой. Он нагибался с явным трудом, но даже и не наклоняясь, шумно выдыхал воздух оттопыренными губами эта привычка свидетельствовала конечно об известной болезненности но одновременно было в ней что то от беспечного равнодушия от того ба пустяки которым подчас отмахиваются или пытаются отмахнуться от докуки итак доктор не переставая пыхтел при осмотре а затем как бы противоречия своему выразительному пыхтению высказался за радикальное и довольно затяжное лечение к каковому тотчас же и приступил три дня подряд адриан ходил к нему на лечебные процедуры потом эразми назначил трехдневный перерыв и велел прийти к нему на четвертый день когда пациент который кстати не испытывал особых мук так как на общем его состоянии болезни отразилась, явился в положенное время в четыре часа пополудни его встретило нечто неожиданное и страшное Обычно он звонил у входной двери на третьем этаже мрачноватого дома с крутыми лестницами, весьма характерного для старой части города, после чего ему отворяла горничная. Однако на сей раз дверь оказалась широко распахнута, как, впрочем, и все другие внутренние двери квартиры. Дверь в приемную, в кабинет, и сверх того, настежь открыта была дверь в гостиную, комнату о двух окнах, тоже на этот раз широко растворенных. Вздымаясь и пучась на сквозняке, четыре гордины попеременно влетали в комнату и уплывали в оконный ниш. А посреди этой гостиной лежал доктор Эразми с задранной вверх испаньолкой и низко опущенными веками в белой крахмальной рубахе на подушке с кистями в открытом гробу, поставленном на козлы. Как это случилось? Почему мертвец лежал один на сквозном ветру? Где была служанка? Где жена доктора Эразми? Находились ли в квартире служащие похоронного бюро, которым надлежало привинтить крышку, или же как раз отлучились на минуту-другую? Какое странное стечение обстоятельств привело сюда посетителя? Так навсегда и осталось неясно. Когда я приехал в Лейпциг, Адриан мог описать мне только смятение, в котором он после такого зрелища спускался с третьего этажа. Кажется, он и не старался подробнее разузнать о внезапной смерти доктора и вообще не питал к ней интереса в дальнейшем. Он лишь заметил, что постоянная «ба» старика была, разумеется, скверным знаком. С неприятным чувством, превозмогая какой-то необъяснимый ужас, должен я здесь сообщить, что и второму его выбору суждена была неудача.